какими гостями? Удивлённо оглянулся сосед. К нам едут Дон Гильерма и Ли Дон Леонсио, пояснил Кантер. Я их уже слышу где-то за околицей. А пока они едут, посоветуйте мне, пожалуйста, вот ещё что. Мы взяли в плен трёх жителей этой деревни, которые состояли в банде. И я вот сомневаюсь, как с ними правильно поступить. Дон Хиринель тяжко вздохнул. Дорогой сосед, Когда все соберутся во дворе, посчитайте, сколько в деревне осталось молодых трудоспособных мужчин. И вам сразу станет ясно, следует ли далее сокращать их количество. Лучше наказать этих любителей лёгкой жизни как-то иначе, ну, например, принудительными работами. Но сначала разберитесь, по своей ли вине они поддались в разбойники и как им это нравилось. И ещё, знаете, Сосед неуверенно оглянулся в сторону околицы, откуда все ясо и не слышался стук копыт и чуть понизил голос. — Лучше бы нам всем войти во двор и закрыть ворота, потому что если это Дон Гильермо, могут быть неприятности. Элмор молча полез в свой громыхающий мешок. — Что он сказал? — заинтересовался Гиппократ, наблюдая, как принц-бастард накидывает поверх кольчуги на грудник и опять лезет в мешок. — Будет заварушка? — Зови Мафеей Торни, — коротко изрек Элмор. Пленок пусть селяне сами посторожат, стрелки, уйдите за забор. Савелий, не путайся под ногами, найди лучше Пьера и Жустин, да предупреди их. Диего, я серьезно. Уйди за забор, я сам с ним поговорю. Кантор только поморщился и снял с плеча винтовку. Славный замок Моэрески, как и многие подобные ему жилища мелкопоместных дворян, назывался столь громко исключительно по традиции, На деле же это сооружение походило скорее на одинокую башню, окруженную прочным каменным забором. Миниатюрная пародия на настоящий замок. В случае реальной угрозы этот забор помог бы им не больше, чем предыдущим обитателям. А если Дон Гильермо действительно настолько агрессивен, как говорит Дон Хиринельда, угроза может оказаться серьезной. Садники уже показались в конце улицы, и было их человек 15, не меньше, но... Предводитель, облачённый в кирасу и шлем, отличался от покладисто во Дона Хинельда и посадкой, и движениями и даже тоном, каким отдал своим людям команду остановиться. "Эй, что за разборки на моей земле?" выкрикнул он, осаживая горцующего коня в нескольких локтях от ворот. "Я приезжаю со своей дружиной, чтобы зачистить деревню от разбойников, а тут уже хозяничают посторонние люди. Кто вы такие? Вы точно уверены, что это ваша земля?" Степенно, с едва уловимым холодком в голосе, произнёс Элмер, даже не шелохнувшись. Кантер невольно отметил, что сам он не смог бы произнести это без ехидства. Дон Гильерма откинул забрало ивив героем своё молодое лицо, окаймлённое узкой аккуратной бородкой. Дерзкий, властный взгляд кабальера выражал непоколебимую уверенность в себе и убеждённость в своём праве командовать всеми, кто попадает в поле зрения. Столь явное неподчинение привело до нагильермав секундное замешательство. Его взор растерянно скользнул по стоящему ворот людям в поисках причины и безошибочно остановился на круглой физиономии дона Хиринельда. Не знаю, что наплёл вам этот аферист, зло процедил в саднике, указывая на соседа жестом полным презрения, но советую гнать его в шею. Вы можете отдохнуть здесь до завтрашнего утра. Я даже заплачу вам, раз уж вы избавили меня от хлопот. Но сейчас разойдитесь и не мешайте. Мне нужно навести порядок в своих владениях». Дон Херинельда побагровел и сделал попытку протиснуться между Кантором и Гиппократом, одновременно извлекая из ножен меч, но кентавр легко придержал его за шиворот и даже тащил на шаг назад. «Что дает вам основание предполагать, что это именно ваше владение?» Лицо первого паладина осталось непроницаемым, но в голосе прорезалось угрожающее нетерпение. У вас есть какие-нибудь документы? Или...» Элмор запнулся, судорожно прикидывая, что еще мог бы потребовать на его месте просвещенный кузен. И с трудом вывернулся. Или что-нибудь еще? «Да, представьте себе, я всюду таскаю с собой фамильный архив, чтобы предъявлять каждому проходимцу». Голос Дона Гильермо задрожал от ярости. «Если вы еще не заметили, у меня есть двенадцать солдат и пять арбалетчиков». Поэтому забирайте вашу награду и убирайтесь по-добру, по-здорову. Я и так более чем щедр. Небольшой мешочек глухо звякнул, шлепнувшись в пыль у ног его высочества. Элмор удовлетворенно улыбнулся и все так же спокойно сообщил. — А теперь слезь и подними. «Что — Что? Кабальер раздохнулся от гнева. — Что ты сказал? — Если ты полагаешь, что можешь обращаться с принцем, как с уличным попрошайкой, тебе придется доказать это мечом. Терпеливо пояснил Элмор, по-прежнему не двигаясь с места. В честном поединке не прячься за спины арбалетчиков. Так нечестно, воззвал откуда-то из-за крупа кентавра обиженный Дон Кихота. Он меня первого оскорбил. Кантер чуть повернул голову и извиняющимся тоном попросил: "Дон Кихота, вы несомненно правы, но уж уступить и вы высокостью ту честь". Его оскорбили сильнее, и он всё-таки действительно принц. — И у него даже документ есть, — ядовито процедил дон Гильермо. — И я везде таскаю его с собой, чтобы предъявлять каждому проходимцу, — широко улыбнулся Элмор, да нельзя довольный тем, что сумел уязвить противника в споре. — Да уж, кузен Шелар редко предоставлял ему такую возможность. — Можешь поверить мне на слово. — А можешь и не верить. Это ничего не меняет. Какая разница, кто вызвал тебя на поединок, принц или простой рыцарь? Постойте, попробовал вмешаться Кантор. Может, мы всё-таки объясним доно Гильерма, что происходит, и вы как-нибудь договоритесь без драки? Мне бы не хотелось первые минуты знакомства начинать с стрельбы соседей. Я же не настаиваю на том, чтобы биться насмерть, пожал плечами могучий варвар. Только немного поучту его соседа хорошим манерам. Согласись, не подобает орать на незнакомых людей, как на прислугу, даже не представившись. Если бы мы сначала познакомились, никаких недоразумений бы не произошло.